Глава 13 Александр. И есть еще одно очень важное распоряжение – проследить за папашей. Охрана доложила, что отец не покидал пределы моего дома, но собрал ту прислугу, что трудилась на него еще в то время, когда он жил в доме. Что же он затевает? Переворот какой-то? Не позволю. Понятия не имея, что он задумал явно что-то нехорошее. Придется действовать четко и быстро. Распоряжение не из числа приятных, но цацкаться тоже нельзя. Возьми охрану и выясни, что затевает Владимир Савицкий. Отдаю приказ. Нарочно называются по имени и фамилии, чтобы подчеркнуть, близкая степень нашего родства не имеет сейчас никакого значения. Это просто нахальный чужак, пробравшийся в мой дом и обидевший мою жену. К тому же он явно что-то затеял. Я доложу вам, как разузнаю. Придется действовать на опережение, потому что я уже на борту самолета, у меня вылет через пять минут. Хорошо. Какие действия разрешены? Скриплю зубами. Они собрались в кабинете? Да, в старом кабинете вашего отца. Отлично. Тогда возьми больше охраны, забери у всех, кто там собрался, мобильные телефоны, планшеты. Все устройства, посредством которых можно выйти на связь. Отключи проводной интернет в той части дома. Если будут активные возмущения, скажи, что сопротивление не рекомендуется. Потом запри всех в кабинете и ждите моего возвращения. «Хорошо. Напитки и туалет разрешены, но будете выводить всех по одному и пусть не пытаются убежать. Я буду расценивать это как прямое предательство». «Хорошо». Голос начальника службы безопасности посуровил. «Скорее всего, Савицкий захочет выйти с вами на связь. Никаких переговоров. Пока я не выясню, что он затеял». К великому счастью, почти все сотрудники ждали меня в офисе. Исключением стали несколько человек. Кто-то находился за пределами города и не мог вернуться быстро. У еще одного юриста жена начала рожать. Слова были подкреплены соответствующими доказательствами. Поэтому зверствовать насчет них не стану. В этом договоре есть какая-то загвоздка. Найди мне ее. Передаю на рассмотрение команде юристов договор, дарственную и еще несколько соглашений, подписанных отцом. Злюсь на себя, нужно было внимательнее изучить бумаги. Но в то время на меня столько всего навалилось. Болезнь мамы, счета, опустошенные отцом почти под ноль, управление огромной компанией. Времени на сомнение почти не оставалось, я включился в работу и больше не возвращался к старым договорам. Потому что отец не давал о себе знать, прожигал жизнь и ни словом, ни действием не показывал, что задумывает вернуться в момент, когда я на подъеме, чтобы подставить мне подножку. К рассвету компания юристов вдоль и поперек изучили те бумаги, которые подписал отец в прошлом. Дом передан вам во временное управление, Александр Владимирович. Но Владимир Николаевич может легко аннулировать это соглашение. Я могу его оспорить? Боюсь, у вас нет на это весомых оснований. Он собственник. Докладывает мне юрист. Это все? Боюсь, что нет. Ваш отец оставил себе небольшую долю в управлении компанией. И что это ему дает? Возможность скупать акции компании у партнеров. Этого не будет. У отца и денег нет. И если у него нет денег, то почему он смог увеличить свою долю за прошедшие сутки? Осторожно интересуется юрист. Как только его доля превысит порог минимума, он сможет занять место в правлении среди крупных партнеров. Это еще ничего не значит. Говорю себе вслух. Капля в море. Но из капель складывается океан. Если он пробьет себе место в управлении, может легко спеться с кем-то еще. Недовольных и подлых людей можно найти всюду. Как бы поступил я на его месте. Это сложно. На его месте я быть не хочу, даже мысленно в шкуру мерзавца залезть противно. Но приходится думать, как скользкий противный тип. В таком случае атака бы началась с самого сокровенного, с семьи, чтобы внести разлад в отношения. Думаю, отец не зря так долго и часто появлялся в доме. Может быть, со старой прислугой наводил мосты, а может быть, не только это. Хотел оценить обстановку, выяснить, как сильно дорога мне Марика. Что ж. Он это выяснил и понял, что я люблю ее искренне, всем сердцем. В случае опасности или сложности я первым делом кинуть спасать наши отношения. Погрязну в этом с головой. А он в это время воткнет мне нож в спину. Наверняка и проститутку подослал с расчетом, что она сделает несколько провокационных снимков. Уверен, допустив хоть малейшую ошибку, согласись хотя бы на танец посмотреть, эти фото уже были бы у Марики. Нас ждала бы ссора, грандиозный скандал. Возможно, у Марики даже роды преждевременные могли случиться. Потому что стресс на таком большом сроке не может привести ни к чему хорошему. К счастью, катастрофу удалось избежать. Что касается Марики, то у нее имеется крепкий тыл в виде двоюродного брата, который не даст сестру в обиду. Надо же, я обрадован присутствию Демьяна в нашей жизни. Найдите мне законный способ обойти эти условия. Отдаю следующее распоряжение. К сожалению, законных способов нет. У Владимира Савицкого есть полное основание вернуть себе недвижимость, выселить с текущих жильцов и занять место в вашей головной компании. Скриплю зубами. Только запусти эту гангрену в здоровый бизнес, сразу же отравит все, к чему прикасается. Обжаловать. Можете подать в суд, но вам откажут. Нет оснований для обжалования. Дело закроют, даже не начав. Хорошо. На самом деле ничего хорошего. Карандаш в моих пальцах треснул. А если он сам откажется? Юрист призадумался. Это единственно возможный вариант, но согласится ли он? Вносит разумные сомнения. Но я уже знаю ответ. Согласиться хватаю мятый пиджак заставлю его это сделать кручу в голове слова юриста законных методов для обжалования нет законных нет значит нужно другие найти. Не буду врать мне приходилось обходить закон пользоваться лазейками. Я заставлял трактовать двусмысленность в свою пользу, когда это было выгодно, но никогда подло не бил в спину ни партнеров ни своих знакомых. мне даже в голову не приходило использовать такие подлые лазейки против тех с кем у меня были и есть тесные связи потому сложно представить себя на месте того, кто решил так подло пойти против своей семьи. Он же мне отец. С такими мыслями я смотрю на дом, принадлежащий моим родителям. С момента, как я узнала подлости отца, прошли сутки. Напряженный день и бессонная ночь в конференц-зале с юристами оставили мятые следы на моей рубашке. Щеку колет щетиной, но хуже всего накатывающий фон раздражения и усталости. «Запускать?» – интересуется начальник службы безопасности. Намекает на бодигардов, готовых по моему приказу вывести папашу куда подальше и примять его, выбить силы и признание, и отказ. Никогда закон таким образом не переступал. Силы не выбивал. Что ж, все бывает однажды. У него хватило подлости ударить по моей беременной жене и тяжка затеять смуту. Неужели у меня не хватит решимости прекратить этот беспредел? Дай мне еще минуту. Есть сигареты? Не курю. Отмахивается, но просит кого-то из своих. Через полминуты у меня в руках оказывается сигаретная пачка. Обещал же бросить Марике, но сейчас такая ситуация, что нельзя не покурить. Но как с папашей разделаюсь, обязательно брошу. Выкурив две сигареты подряд, решаюсь, наконец, дать отмашку. Но перед этим уточняю. Все подписали соглашение о неразглашении? Да, вся прислуга, вся охрана оповещены. Подписались все, кроме тех, с кем заперли во... Хм... Владимира Савицкого. Исправляется. Проследи за тем, чтобы и они все подписались. С каждым из них позднее я поговорю лично. Нужно отсечь тех, кто остался верен отцу и слушал ту лапшу, которую он вешал. Начальник службы безопасности запускает в дом своих людей, они рассыпаются, как черные муравьи. За происходящим наблюдаем через камеры. Парни ловко оттесняют людей, разделяя, выводя по одному. «Кажется, все. Остался только Савицкий», – отчитывается. «Выводить? Я сам». Прежде чем все закончится, хочу посмотреть в глаза этому мерзавцу, чтобы запомнить навсегда, каким я быть никогда не захочу. Пусть мне хватит сил таким не стать. Отец сидит в кресле напуганный, но пытающийся сдержать на лице самодовольную ухмылку. Вхожу в кабинет, он вскакивает. Тебе понадобилась целая толпа, чтобы справиться со стариком. Слюнтяй, щенок позорный. Не обращая внимания на его слова, пусть говорит что угодно плюется оскорблениями. Протягиваю ему черный мешок. это на, на свою тыкву или тебе помогут? Что? Он испуганно отшатывается всем телом к шкафу, прилипает. По вискам резко начинает струиться пот. Ты же не серьезно, Саша, Саш, Саня? Я молчу. Санек! Взвизгивает высоко. Помогите ему! Вздыхаю, передав черный мешок охраннику слева. Отворачиваюсь в окно. Когда все закончится? «Даже не знаю, что мне нужно будет, чтобы отмыться. Наверное, тысячи горячих ван не хватит». «Саня!» Захлебывается криком папаша. Голос уже приглушен мешком. «Ты об этом пожалеешь! Ты же не такой!» Пытается брыкаться. «Никогда таким не был!» «Пошел!» Толкают в спину. «Давай без визгов, прошу. Или тебе придется заткнуть рот кляпом». «Ах ты, подонок мелкий!» Бранится. Зря я тебя оставил. Я так и знал. Знал. Извивается червяком. Знал, что от нагуленного выбледыши рано или поздно прилетит. Что-нибудь такое. Стойте. Останавливаю охранников. Сдёргиваю с лица папа мешок, встряхиваю за плечи. Лицо раскрасневшееся, полностью в панике, но все же гаденькая ухмылка на нем появляется. Что ты сказал? Повтори. Что слышал? Я до последнего к тебе относился как к родному. Даже отдал все, что сам заработал, но потом увидел, как ты ко мне относишься, и решил, что это того не стоит. Теперь я отберу у тебя все. Ведь я передавал все своему сыну, а ты им не являешься.